Глава 34. Маша Пока мы ехали, все молчали. Я смотрела в затылок Тимура и ерзала на сиденье. Меня шатало от мысли, зачем я ему доверилась. Это же Гафаров. Доробкой надежды на что-то. Я сама не понимала, на что, но в груди зажегся крохотный огонек, который уже был потух. Страха не было. Я не могла больше бояться Тимура после того, что увидела в его глазах там, на мосту. Он такой же потерянный мальчишка, как и Марат, который пытался выжить в большом мире. Как умел, озлобленный, обиженный на весь мир, но мальчишка, которому тоже хотелось любви. Машина остановилась в самом центре города у ворот частной клиники, которые были закрыты поздней ночью. Но Тимура это не остановило. Он вышел на улицу, молча открыл передо мной дверь, намекая, что нужно выйти. «Где мы?» Не поняла я. «Пошли, некогда болтать!» Тимур скривился и отвел взгляд. «Тимур!» «Давай шевелись!» Потеропил он. Я вышла на улицу, испуганно осматриваясь, а Тимур, не дал ни секунды подумать, снова схватил меня за локоть и потащил к воротам. Я с трудом поспевала за ним, стараясь угомонить бьющиеся в истерике сердце. Гафаров нажал на незаметную кнопку у калитки, та распахнулась. Мы дошли до дверей в клинику, который бдительный охранник уже распахнул для нас. Горим Тимуриевич вас ждет. Уведомил нас охранника, а у меня подкосились ноги. Тимур продолжал молча тащить меня по пустым коридорам клиники, дошел до поворота и подпихнул меня вперед по лестнице. Что происходит? Попыталась заговорить я, развернулась, встретилась с ним взглядом, и слова застряли в горле. Снова боль в его глазах, такая, что меня бросила в холодный пот. Мы поднялись на второй этаж, дошли до конца коридора и вошли в пустую приемную. Я зазиралась по сторонам и сама потеряла до речи, когда взгляд остановился на золоченой табличке. Гафаров Карим Тимурович, главный врач. Сядь, подожди, приказал Тимур. Он садел меня на стул и без стука вошёл в кабинет, пока я справлялась с шоком. Его отец, главный врач в дорогущей частной клинике, а Тимур выживает в нашем районе, так бывает. Я попыталась услышать, о чём говорили эти двое, сняла шапку на пригласлух и вздрогнула, когда в кабинете что-то со звоном разбилось, а голос Тимура пробился сквозь закрытую дверь. Ты кого-нибудь можешь вылечить? Хоть её На ну, чём-то ещё халат от дел, если ничего не можешь. Я съжалась в комок, а дверь тут же распахнулась и ко мне навстречу вышел мужчина, полностью седой, с глубокими складками между бровями, тяжёлым взглядом, так похожим на взгляд Тимура, и в белом халате. Здравствуйте. Хрипло выдавил он. Я Карим Тимурович. Маша, пропищала я. Простите, мы не вовремя и я. Пойдёмте, Маша. Перебил меня Карим Тимурович. Я затравленно посмотрел на Тимура, взглядом умоляя о поддержки. Он потёр лицо ладонью и пошёл с нами по тёмным коридорам. Мы молчали, а вот Карим Тимурович кому-то звонил. Пришлите мне Тагирова, Карину Евгеньевну и кого-то из лаборатории в дневной стационар. Я снова покосилась на Тимура, но задавать вопросы поостерегалась. Гафарв младший ушёл глубоко в свои мысли. Мы повернули за угол и упёрлись в широкие двери с табличкой Дневной стационар. Карим Тимурович открыл её своим ключом и первым вошёл. Открыл дверь в первую же палату, включил свет и развернулся к нам. Сейчас вам принесут пижаму, переоденьтесь. А у меня нет столько денег, наконец выдавила я. Мой сын просил за вас. Выдохнул Карим Тимуровичи с грустью, глядя на сына. У меня с собой ничего нет, снимков, анализов. Мне ничего не нужно, я сама соблюду. отрезал Карим Тимурович. Сейчас придёт медсестра и возьмёт кровь на анализ. Потом вас вызовут, сделаем МРТ. Чему сказал, у вас опухоль мозга? Да. Понял. В тот момент к нам вошла заспанная медсестра и профессионально улыбнулась. Выдала мне пижаму и ждала дальнейших распоряжений от начальства, намекнув, что переодеться я могу в душевой, дверь в которую находилась в палате. Не уходи, прошу. Одними губами попросила я Тимура, прижимая к себе запечатанный пакет с пижамой. Гафаров кивнул, нагло сел на кровать и с вызовом посмотрел на отца. Я же пошла переодеваться, вошла в небольшую комнату, которая служила душевой и туалетом, быстро сменила одежду, надела тапки, сложила свою уличную аккуратность стопкой и вышла. В палате прибыла. Пришла другая медсестра с пластиковой сумкой, в которой стояли пустые пробирки. "Задирайте рукав", улыбнулась она. "Я возьму у вас кровь на анализ". Карим Тимурович отправил сюда дал указания коллегам, а меня по очереди осматривали врачи. Потом отвели на первый этаж и уложили в аппарат МРТ. Взяли все возможные анализы и, кажется, выкачали не меньше литра крови. Когда я вернулась в палату, занимался рассвет. Тимур лежал на постели, что-то смотрел на экране телефона. При моём появлении поднялся, спрятал мобильный в карман и сжал зубы, играя желваками. Ну что сказали? Пока ничего. Тимур, почему ты мне помогаешь? Потому что могу. отрезал он. В дверь палаты аккуратно постучали, и девушка в белом халате внесла поднос с едой. Молча поставила его на тумбочку и вышла, с неприязнью косясь на Гафарова. "Ты её обидел?" хмыкнул я. "Не ж." отмахнулся Тимур. На подносе было две порции. Отец Тима позаботился о нём, хотя в палату больше не приходил. «Карим Тимурович ушел в свой кабинет, дожидаясь результатов анализов. Я взяла ложку и сглотнула голодную слюну. Никогда не любила больничную еду, но каша оказалась удивительно вкусной. Даже Тимур с удовольствием съел свою порцию. «Это твой отец?» — отставляя пустую тарелку, спросила я. «Да, это его клиника». Я поперхнулась воздухом и вопросительно глянула на Гафарова. «Что ты смотришь, как олененок?» Вдруг хмыкнул он. Я не рад, на невинные взгляды не ведусь. Я сжалась в комок, вспоминая Марата, и только в тот момент сообразила, что не взяла с собой мобильный, когда выходила из дома. Прикинула, что проснется он только через пару часов. Попрошу у Тимура телефон, чтобы позвонить и предупредить, что со мной все в порядке. Нормально я смотрю. Приподняла я брови. У тебя с отцом напряженные отношения, да? Ну, мне кажется, что мой батя в бабле купается, а я уличный мудак. Это ты сказал? Ага, сказал. «Кого он не спас? Знаешь...» — выдохнула я. «Я только недавно поняла, что о своей боли нужно говорить. Тогда легче становится». «Мне легче не станет». Тимур отошел к окну, повернулся ко мне спиной и напрягся всем телом. «Мой батя? Свинтила, блядь, нейрохирургия. Специалист, блядь, от бога, с золотыми руками. Весь такой холеный, крутой, сколько жизней спас, а собственного сына не смог». «У тебя был брат?» — удивилась я. Тимур обернулся и с болью прошептал. «Кого он не спас?» Близнец. Когда у него обнаружили опухоль мозга, отец ничего не смог сделать. Сидел, смотрел, как его сын умирает. Мать просила сделать операцию, попробовать бороться за Камиля, а он неперабельно. Про батя в газетах писали, что он, что он из мёртвых людей доставал, а Камиля не смог. Я не смогла найти подходящих слов, чтобы как-то ободрить ещё одного мальчишку, который жил с невыносимой болью в сердце, потерять не просто брата, А близнеца это страшно. Я встала, подошла к нему и, не обращая ни на что внимания, обняла Тимура, стараясь передать ему чуточку тепла и поддержки. Гафаров напрягся всем телом, а потом осторожно обнял меня в ответ. Мы стояли так несколько минут, пока он не взял себя в руки. Рывком отодвинул меня подальше, втянул в воздух носом и продолжил. «Мать такого пережить не смогла. Бухать начала по-черному. Простить отца не смогла, ушла». «А ты с ней?» да. А ты не пробовал поговорить с отцом, выяснить, почему он не смог? Заткнись, Маша, оборвал меня Тимур. Лучше поспи пару часов. Я скоро вернусь. Он вышел из палаты, хлопнув дверью, а я долго смотрела ему вслед. Не придумав ничего умнее, легла на постель, укрылась одеялом и неожиданно уплыла в глубокий сон.